Апелляционный суд вынес вердикт в начале сезона дождей. По сравнению с вердиктом окружного суда, его можно было назвать шагом вперёд. Очень маленьким шагом. Вердикт устанавливал лимит в пять лет на временное ограничение обвиняемого, пока не станет известна вся история нападения на реактор Цуруга. Общественность похвалила этот вердикт как более благоприятный. Но для сил библиотеки такой результат был более удручающим. Как уже заметил Генда, Они не могли верить, будто рамки в пять лет и правда будут соблюдаться. Коньком комитета по развитию СМИ было выждать, пока общество забудет об этом деле и сфабриковать причины для продления срока. Было весьма сомнительно, чтобы нынешнее буйство настроений против закона протянуло долго в политическом мире и обществе. Более того, проблемой была не только судьба Тома. На волне, выхваченной из-под носа противника законной победы, том и планировалось собрать союзников и подать гражданский иск ставящий под сомнение законность и конституционность о развитии. Но суды открыто пытались затушить эту искру того, как разгорится пламя. Команда юристов Тома выказала недовольство вердиктом и обратилась в Верховный суд, но многие считали, что и вердикт апелляционного суда был достаточной победой. И такое мнение было вполне объяснимо для тех, кто не знал о тёмной стороне закона о развитии. Тедзука Сатоши, похоже, изо всех сил старался маневрировать в Министерстве юстиции, Но союз, противостоящий закону о развитии фракции, был слишком новым, так что по большей части успеха он не имел. Что касается лагеря сторонников закона, они 30 лет наращивали силы за кулисными манёврами. Вероятно, на слушание в Верховном суде они бы нацелились на компромисс сократить срок в 5 лет на 2-3 года, времени на то, чтобы заставить общество понять всю вредоносность закона о развитии не было. Было бы здорово сделать что-нибудь, пока переходящий репортаж всеобщее внимание привлекает. Пробормотал агенда, он получил необходимое для своей реабилитации оборудование и, в принципе, снова перебрался на базу. Тадзука Сатоши, фактически ставший главным комментатором по вопросам закона развития, продолжал настойчиво указывать на его несоответствие Конституции, но ему приходилось следить за своими словами. Ко мне он слишком глубоко в законе развития мог ненароком напомнить о термоядерной бомбе с радиусом поражения в 500 километров. «Пока Верховный суд не вынес решение», «Давайте подумаем над реалистичными контрмерами на случай нашего поражения!» И потому было созвано всеобщее совещание спецназа, причём в то время, когда и Шибасаки с Рикучи свободны были. К тому времени все в спецназе догадались, что это Шибасаки контактируют с начальством, и спецназовцы отнеслись к этому факту радостно. Рядом с ней Касахара выглядит откровенно уродливой. Поговаривали некоторые личности, которым следовало бы помолчать. «У меня вопрос!» — сказала Яку, поднимая руку. «Давай!» – ответил Генда, указывая на неё, словно они были противниками в соревновании по борьбе. «А разве начальство не должно контрмеры предпринять?» «Конечно, высшие чины тоже идеи выдвигают. Но иногда советы от тех, кто на местах работает, помогают со всякой ерундой разобраться. Если обсуждение курирует этот непреклонный командующий Хикоя, они только к непреклонным идеям и придут. Консультанты Намины тоже в дебатах участвуют. Думаю, он поможет всего равновесить». Вколенился Агата, чтобы возразить ему. Генда нетерпеливо замахал рукой. «С тех пор, как командующий Хикоя пришёл к власти, к людским ресурсам наблюдается откровенно предвзятое отношение в пользу правительственного лагеря. Как бы консультанты консультант Инамина ни старался, он никогда не сможет направить обсуждение в универсальное и креативное русло. Так что мы им поможем советами от работников на местах». Рядом с Ику Додзе мрачно потёр лоб. «Не рассчитывай на это», — предупредил он. Даже Икуни была настолько наивна, чтобы целиком проглотить рациональную логику Генды. «Это я и сама знаю». Рявкнула она наду в губы. «А если отзовём иск перед самым оглашением решения? А если во время разбирательств в Верховном Суде мы подадим иск, ставящий под сомнение конституционность закона о развитии? Они проникли на частную территорию консультанта Инамины, хотя он ушёл в отставку из сил, так давайте подадим иск на компенсацию ущерба. А если Тома Сенсей сделает библиотечную базу своей официальной резиденцией? «Тогда он и в силу библиотеки вступить может!» Спецназовцы высказывали приходящие в голову идеи. Шибасаки постоянно звонил юристам уточнить, что из этого возможно, обсуждать невозможно и не было смысла. Вопросы разнились от сравнительно простых до глупых, для юридического отдела это был злополучный день. Они говорили и кричали, пока не устали, и совещание прервалось на чаепитие, когда все сами заваривали себе чай. Отряд Додзи одобрял идею параллельного иска, о конституционности закона о развитии во время процесса в Верховном суде, основываясь на том, что иск Ассоциации парикмахеров оказался эффективным фланговым ударом во время инцидента с Косакой Дайичи и Бродобреем. Они подняли вопрос, станет ли дополнительный иск на компенсацию ущерба от консультанта и на эффективной атакой по двум направлениям, так что Додзи и Камаки до сих пор активно его обсуждали. Эко, от которой во время обсуждения никакой пользы не было, отхребнула свой чай и пробормотала без какой-либо цели. «Если дело дойдёт до Верховного Суда, и вердикт будет вынесен не в пользу защиты его свободы слова, возможно, лучше Томми Сэнсэю убежище в другой стране поискать». не обратила внимание, что все вокруг неё замолкли. Заметив, что потягивает честь неожиданно громкими звуками, она подняла взгляд. «А?» На неё было направлено внимание всей команды. «Что? Что? Что я сказала?» Додзи тяжело опустил свои ладони ей на плечи. «Повтори». «Стойте, я что-то не то сказала?» «Неважно, просто повтори». Взгляд у Додзи был убийственно серьёзным. «Простите, не знаю, что я сделала, но простите. Извините». «Чёрт, да не собираюсь я на тебя злиться, просто повтори». «Да что вы говорите? Вы уже злитесь!» Тут вклинился камаки «Додзи, прекрати. Звучит так, словно ты её допрашиваешь». Сказал он, усмиряя Додзи со спокойным достоинством. Он повернулся к Ику с улыбкой. «Итак». Секунду назад вы сказали что-то о томе сэнсэе А... Чёрт, я сказала что-то резкое? Камеки мягко ей улыбался, но то, что все на неё смотрели, испугало её, а больше всего пугал пристальный взгляд Додзи. Даже Шибасаки и Арикучи. Простите, я сказала это не подумав. Просто случайно с языка слетело. Я прошу тебя повторить то, что случайно слетело у тебя с языка. Что в этом такого трудного идиотка? Закричал Додзи, растеряв все терпение. Напрягшись в ожидании критики со всех сторон, Ику заговорила. Кажется, я сказала, что если в этой стране Верховный суд не может вынести благоприятный вердикт по делу, возможно, лучше Таме Сансаё поискать убежище в другой стране. Она сутулилась, ожидая, что ей на голову опустится кулак Додзе. "Когда это лучшая идея, что я сегодня слышал", заявил Генда, громко усмехнувшись. "Помнится, молодец. С твоими-то мозгами такую хорошую идею выдала". «Какого чёрта ты так боялась её высказать?» – спросил Додзи, тряся её за плечо. Его внезапное одобрение резко контрастировало с её поведением всего секунду назад. Услышав, что Додзи так открыто её хвалит, Ико бросила на него сердитый взгляд, а на глазах у неё выступили слёзы. «Если мои слова настолько достойны похвалы, почему? Обязательно было мне допрос устраивать!»